Грудь стала пышнее, голубое летнее платье, кремовый шаль на ногах белой спортивной тапочки. Словно ожидая объяснений, черная посмотрела на мужа, но тот лишь покачал головой. Тогда она перевела взгляд обратно на гостя и легонько закусила губу. Скуру смотрел на ее тело крепкой, здоровой женщины, чей жизненный путь не имел ничего общего с тем, как сам он прожил до сих пор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 Те обрадовались и тут же вскочили со скамьи. До слуха Цкуру долетело слово «айскрим». Видно, отец пообещал угостить детей мороженым. Встав на пороге, Цкуру с черной смотрели, как все трое садятся в мини-вэн. Распахнув обе створки задней двери, Эдвард коротко свистнул, и собака радостно повизгивая запрыгнула в багажник отделения. Сев за руль, Эдвард высунулся из окна, помахал на прощание рукой,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 так, словно пытаясь разглядеть в них какой-то очень сложный узор. Ты приехал в Финляндию, чтобы повидаться со мной и больше ничего? Именно. После 16 лет молчания, уточнила она, не веря своим ушам. Ну, на самом деле, так мне посоветовала подруга, признался Цкуру. Сказала, что мне станет лучше, если я с тобой встречусь и поговорю.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 Один успешно торгует лексусами, другой выращивает конторских крыс? Точно. Ну а сам-то как? Доволен жизнью? В целом, да. Работаю в токийской железнодорожной компании. Станции строю. Как же, слухи и до нас долетали, сказала Эри, о том, что живет наш Скуру в столице, строит станции до да вокзала и встречается с очень смышленной подружкой. Пока так, да. Значит, все еще холостяк. Он самый. Как всегда, стараешься жить по-своему. Скуру промолчал. Ну и о чем же вы говорили? О том, что произошло между нами 16 лет назад, ответил Скуру, и о том, что случилось с нами за эти 16 лет. А с ними встретиться тебе тоже посоветовала подруга? Скуру кивнул. Она сказала, что я должен хорошенько разобраться в своем запутанном прошлом.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 Некоторые печати прирастают так, что их уже не сорвать. А никто не собирается срывать их насильно. Мне это не нужно. Я просто хотел бы взглянуть, что это за печати. Эри посмотрела на свои руки. Они стали куда крупнее, чем их помнил Цкуру. Длинные пальцы, стриженные ногти. Он представил, как эти пальцы вертят гончарный круг. «Ты говоришь, я здорово изменился», — сказал Цкуру. «Да, я и сам так думаю». 16 лет назад мои лучшие друзья обрубили со мной отношения. И какое-то время, целых 5 месяцев, если точно, я жил с постоянной мыслью о смерти. То есть, действительно и всерьез, только о ней и думал. Ничего другого даже в голову не приходило. Не хочу преувеличивать, но я действительно дошел до последней черты. Стоял перед ней, глядел за нее и не мог отвести глаз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 И тут у нее развелась анорексия. Почти все, что съедала, выблевывала, а оставшееся выводила клизмой. Если бы так продолжалось, точно бы умерла от истощения. Я сводила ее в консультацию, и она стала худо-бедно принимать пищу. Полностью оправилась только через полгода. В самый кризис весила 40 кило. Как душа в теле держалась, но постепенно взяла себя в руки.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 Покойников в Японии традиционно кремируют и пепел хранят на кладбищах в небольших погребальных склепах. Захоронения тел умерших крайне редки. Вот тогда и решила, если родится девочка, назову Юдзу и больше никогда в Японию не вернусь. Твою дочь зовут Юдзу? Юдзу Курону Хаатайнан, произнесла она. По крайней мере, хотя бы в звуках этого имени Юдзу по-прежнему жива.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 То было тяжелое, одинокое безмолвие до исторического ледника, расколовшего землю и продившего бездонное озеро. Ты помнишь, годы странствий, фортепианную поэму листа? спросил цкуру наугад, чтобы как-то нарушить эту странную тишину, Юдзу часто ее играла. Ла Мальдюпе? А как же, ответила Эри, я и сейчас иногда ее слушаю. Хочешь, поставлю? Цкуру кивнул.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 Но у каждого своя стезя, и для меня Йодзу всегда жива в таких вот светлых, искрящихся коротких мелодиях. Тогда, в годы их волонтерства, пока Йодзу обучала детей азам фортепиано, Цкуру и Синий на маленькой спортплощадке гоняли с мальчишками футбол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 Донесся до него чуть приглушенный голос Эри. «Я хорошо это чувствую. В окружающих звуках, лучах света, форме предметов и еще в самых разных...» Не договорив, она закрыла лицо руками и замолчала надолго. Плакала или нет, Скору не разобрал. Если и плакала, то без единого звука.